О рабкорах. Беседа с сотрудником журнала Рабочий корреспондент. Примечание. Рабочий корреспондент ежемесячный журнал, издавался с января 1924 по июнь 1941 года. С января 1925 года выходил под названием Рабочий крестьянский корреспондент. Значение участия рабочих в деле руководства газетой состоит в том, прежде всего, что оно это участие создаёт возможность превращения такого острого оружия в борьбе классов, как газета, из оружия закобаления народа в оружие освобождения. Только рабочие и сельские корреспонденты могут проделать это великое превращение. Только как организованная сила, рабочие и сельские корреспонденты способны сыграть в ходе развития печати роль выразителя и проводника пролетарского общественного мнения, обличителя недостатков советской общественности, неутомимого борца за улучшение нашего строительства. Выбирать ли рабкоров на собраниях рабочих или подбирать их редакциям? По-моему, второй способ, подбор редакциями, является более целесообразным. В основу дела должна быть положена независимость корреспондента от учреждений и лиц, с которыми он так или иначе соприкасается в своей работе, что отнюдь не означает его независимости от той неуловимой, но непрерывно действующей силы, которая называется пролетарским общественным мнением и проводником которой рабочий корреспондент должен быть. рабочих и сельских корреспондентов нельзя рассматривать только лишь как будущих журналистов или заводских общественных работников в узком смысле этого слова. Они являются прежде всего обличителями недочётов нашей советской общественности, борцами за упразднение этих недочётов, командирами пролетарского общественного мнения, старающимися направить неисчерпаемые силы этого величайшего фактора на помощь партии и советской власти в трудном деле социалистического строительства. Отсюда вытекает и вопрос о воспитательной работе среди рабочих и сельских корреспондентов. Обучать рабочих и сельских корреспондентов некоторому минимуму техники журналистики, конечно, необходимо, но основное не в этом. Основное состоит в том, чтобы рабочие и сельские корреспонденты обучались в ходе своей работы и вырабатывали в себе то чутьё журналиста-общественника, без которого корреспондент не может выполнять свою миссию, и которое не может быть привито какими-либо искусственными мерами обучения в техническом смысле этого слова. Непосредственное идейное руководство рабочими и сельскими корреспондентами должно принадлежать редакциям газет, связанным с партией. Цензура корреспонденций должна быть сосредоточена в руках редакций газет. Преследование рабочих и сельских корреспондентов есть варварство, пережиток буржуазных нравов. Защиту своего корреспондента от преследования должна взять на себя газета, которая одна только способна поднять жестокую обличительную агитацию против мракобесия. Желаю рабочему корреспонденту всяческого успеха. Иосиф Сталин. Рабочий корреспондент, 6 номер, июнь 1924 года.